Часть четвертая. Кроличья дыра. У меня положение безвыходное, но я хоть брыкаться могу. Льюис Кэрол. Приключения Алисы в стране чудес. Глава 1. Первая. первая же попытка тихонько смыться была жестко пресечена арахнидами. Выстрел каким-то энергетическим лучом прямо по курсу рейдера Арно явно дал понять, что дергаться не стоит. И Виктор решил не испытывать судьбу. Пока, по крайней мере. Так-то, может быть, он и попытался бы удрать, только вот для прыжка требовалось минуты-две, и никаких гарантий того, что арахниды не заметят приготовления, никто дать не мог. А одной продемонстрированной подачи было достаточно, чтобы разнести рейдер в пыль. По крайней мере, Скин выдавал именно такое ожидание. Включив тормозные двигатели и сбросив маскировку по причине ее ненужности, рейдер «Арно» покорно замер. Долго ждать не пришлось. Из самого крупного корабля флотилии «Арахнидов» вылетело из десяток малых объектов размеров сильно меньше легкого бота. И, прицепившись к «Арно», аккуратно отбуксировали его к флагману, где деловито запихнули в специально открывшуюся полость. Часа не прошло, как этот грандиозный левиафан поглотил Арно. «Приплыли». Тихо произнес Виктор, наблюдая показатели внешних датчиков и камер. «Давление в норме. Состав воздуха в норме. Гравитация в норме», констатировал Искин, обобщая материалы, полученные от наблюдения за камерой, в какую они угодили. «И что будем делать?» — робко поинтересовалась Алариса, бледная и испуганная, как никогда. «Ждать хоть какой-нибудь связи, полагаю», — тихо произнес Виктор. «Корабельного вооружения у нас нет, чтобы вырваться. Да и, если честно, удрать мы, по всей видимости, все равно не сможем. Даже если сразу оторвемся, нас нагонят, не говоря уже о том, куда бежать. Границу с арахнидами сторожат силы имперского флота. Нам через нее не прорваться незаметно, особенно после случившегося». «Там наверняка всем хвосты накрутили, а во владениях арахнидов мы просто не ориентируемся. Даже если оторвемся, все без толку. Как-то иначе я представлял себе эту встречу». «Не ты один», — покачала головой Алариса. «Не ты один». Спустя час после попадания в чрево огромного корабля датчики Арно зафиксировали какое-то движение. «У нас гости» выдал Йонда, привлекая внимание Виктора и его окружения, после чего вывел картинку на экран. «Ну, могло быть и хуже», — как-то рефлекторно произнес Архонт, морщась. Четверка мощных инсектоидов, словно сбежавших со съемок кинофильма «Звездный десант», мерно вышагивала вокруг пятого объекта. Кто или что это было, не угадать. На первый взгляд нечто гуманоидное. Две руки, две ноги, голова до да жопа, но вот пропорции очень странные, выдававшие что-то безмерно далекое от млекопитающих, да и вообще высших животных. Не говоря уже о больших фасеточных глазах до с мандибулами. Добрались. Остановились недалеко от стандартного посадочного шлюза рейдера. «И как интересно он с такой хренью вместо рта говорить будет!» Удивленно покачал головой Йонда, оставшись, впрочем, на месте. Мало ли что. А вот Виктор в сопровождении Алларисы и Михаила отправились на переговоры. Задраили внутренний люк переходного шлюза. Приняли боевую трансформацию. Наложили защитные чары, позволяющие даже в открытом космосе болтаться. Продули шлюз. Открыли внешний люк вышли на кромку не спуская трапа опасно сближаться с этими созданиями не хотелось совершенно приветствую тебя осколок белого огня прозвучало у виктора в голове от чего он нешутошно вздрогнул ладно допустить что эти инсектоиды могут ментально общаться он мог но откуда им известно про пророчество которое ему в свое время ализали лос все уши прожужжали причем часть желаемая лос. Так и не сбылась. Даже более того, сама паучиха прекратила свое божественное существование, став дхарами. «Почему ты назвал меня «Осколком белого огня»?» После небольшой паузы поинтересовался Виктор. «Так назвала тебя наша госпожа. Она слышала шепот с далеких звезд. Она знала, что ты придешь. Даже так? А зачем я ей? Мне это неизвестно». «Мы направляемся к ней?» «Да, она приказала не медлить. Я могу отказаться от приглашения?» «Наши госпожи не отказывают». «А если я все-таки откажу?» «Ты нанесешь ей оскорбление, и мы тебя уничтожим. Тебе ничто не угрожает, осколок белого огня. Мне и разумным, которые пришли вместе со мной?» «Госпожу интересуешь только ты». «Тогда почему вы не нападаете на тех, кто меня сопровождает?» «В этом нет необходимости», — после небольшой паузы ответило существо. «Они служат тебе, а значит, смогут пригодиться. Ведь нам неведомо желание, госпоже, расстраивать ее по таким мелочам неразумно. Кроме того, велик шанс твоей гибели в случае нашего нападения. Бессмысленный риск». «Это все?» Поинтересовался Виктор, не желающий продолжать разговор с этим странным созданием. Слишком уж он его заводил. Хотелось разможжить его хитиновую голову так, чтобы все содержание расплескалось. Твоя злость ничем не оправдана, ответило существо. Угроза тем, кто идет со мной, угроза мне. Нападение на них, нападение на меня. Это моя стая, мой рой, если тебе так будет понятнее. «Мы учтем», — все так же невозмутимо ответил инсектоид. «Приятного полета», — ответило существо и, развернувшись, направилось обратно к тому шлюзу-клапану, откуда появилась, в сопровождении своего жутковатого экскорта. Виктор деактивировал боевую трансформацию и вместе со своими спутниками вернулся в корабль, не забыв скинуть им слепок ментального разговора. «Ну а те дальше пустили». Через десять минут все на корабле знали, о чем их Архонт с насекомыми болтал. Именно их Архонт. За те несколько месяцев, проведенных в единой команде, даже кхеты перестали воспринимать его настороженно и боязливо. Он ведь их не третировал и не унижал. Даже до магической клятвы верности не доходило, чтобы ограничивать их поступки. «Что-то мне к этой госпоже в гости лететь не хочется. Совсем» констатировала общее мнение Аллариса. «Какие у нее на тебя виды, неясно? А вот мы точно воспринимаемся этими тварями только как корм, который пока еще нельзя сожрать. Портал работает?» «Увы», — развела руками Аллариса, «мы сидим в полной изоляции. Эта камера блокирует любую магическую связь с чем-либо снаружи. Ты с Лос и Сирак связаться можешь?» Да. Ответил Виктор спустя пару минут. Они тоже говорят, что наш портал не активен, словно его разрушили. Проклятие! прорычала Лариса. Командир, подал голос Йонда, ты только скажи, что делать. Нам тоже на корм идти не хочется, да и твоя судьба, если мы долетим до этой госпожи, вряд ли будет радужной. Что вы психуете-то? Подумаешь, захватили. «Меня намного больше интересует, откуда эта госпожа знает о пророчестве, гулявшем по Вольтрану-17, на эту планету, находящуюся далеко в глубине владения империй, и местные та особо не бегают. Так какие-то наблюдения за общей активностью». «Пророчество есть в базе», — произнес Йонда. «В свое время тхарами почему-то на нем сильно зациклились». «Мы вообще не сильно адекватно воспринимаем пророчества, считая их пустословием. Но в этот раз записали. Первую, оригинальную версию?» «Конечно, зачем нам толкование? Они, как известно, в таких делах камня на камне не оставят и все исказят до полной потери узнавания. В базе корабля оно есть?» «Увы, его сдали в центр еще до моего рождения». Я о нем узнал, только изучая архивные записи той наблюдательной базы, когда дела принимал. Нужно было понять, что происходит на планете. Мой предшественник почему-то уделил этому пророчеству очень много внимания. То есть арахниды могли узнать о пророчестве через утечку где-то в штабах? Разумеется. Хотя я не представляю себе, как это возможно. Ты же видел этих тварей. Они омерзительны пока мы знаем только то что знаем эти инсектоиды по какой то неведомой причине владеют очень большим объемом информации об империи, включая самую оперативную я бы даже сказал горячую иначе так грамотно встретить нас не смогли бы милый с трудом сдерживая дрожащий голос произнесла лариса это все очень интересно но как же мы будем отсюда выбираться я уже с ума схожу Мы же внутри огромного живого организма. Ему ничего не стоит пустить сюда пищеварительные соки, а потом впитать вкусную и питательную пищу в удобном для себя виде. Мира, а Ларисе не нужно так волноваться. Это дурно может сказаться на беременности. Обрати уже эту каракатицу в вампира». «Что?» — опешила приемная дочь. «А что такого? Это дрянь живая? Вполне». Главное, придержи эту сущность от пожирания всех и вся внутри себя. После обращения мне нужен полный доклад по обстановке. Сколько тут живности и какая для чего требуется. И да, сразу же заблокируй какое-либо взаимодействие с тем отсеком, где сидим мы, чтобы не пробрались. Пап, я не хочу грызть эту гадость. В текущей ситуации это единственный выход. Я уверен, тебе тоже не понравится быть съеденной». Хоть болевой порог и завышен, но все равно неприятно. Кроме того, такой огромный комок жизни отлично наблюдается на радарах. Обращение его в нежить должно затруднить наше обнаружение. Это наш шанс». «Я поняла». Недовольно скривившись, произнесла она. «А мы тебя прикроем? Заражение ведь не быстро проходит. Я убежден, что если эта саранча догадается сюда, всякой твари набежит масса. И да, всем внимание». «Воевать будут только эритории в боевой трансформации. Остальным сидеть на корабле и не высовываться. И да...» — Виктор повернулся к Лейлит со скучающим видом, молчащий в уголке. «Сил у тебя немного, но, думаю, сможешь временно сделать всех эриторий, идущих в бой, своими жрецами?» «Хочешь скормить мне этих насекомых?» «Да, чего добру пропадать?» Спустя пять минут по всему огромному телу космического Левиафана пошли судороги и раздался какой-то немыслимый стон, словно само тело издавало звуки.